Ночью пригнали меня. Обитает там нимфа Калипса, В косах прекрасных богиня ужасной с людской. Холила нимфа меня и любила. Но что мне про это вам говорить? Ведь вчера ж об этом о всем рассказал я В доме тебе и прекрасной супруге твоей. Неприятно снова подробно о том говорить, что уж сказано было. Песнь 13. Отплытие Одиссея от Фиаков и прибытие Витаку. Стихи 1-124. Так сказал Одиссей, и долго царило молчание, были охвачены все восхищением в тенистом чертоге. Снова тогда Алкиной, отвечая, сказал Одиссей, — Раз, Одиссей благородный, приехал ты в меднопорожный дом наш высокий, К себе я уверен, без новых скитаний ты уж вернешься. Какие б страдания не вытерпел раньше. К вам же, старейшины, я обращаюсь с таким предложением. К вам, что в чертоге моем почетным вином искрометным дух услаждаете свой и прекрасный внимаете песни, Платье для гостя в сундук полировано и сложено, также золото в тонких изделиях и все остальные подарки, что поднесли ему вы, советчики славных фиаков. Вот что. Дадим-ка еще по большому треножнику каждый и по котлу. А себя наградим за убытки богатым сбором с народа, Столь щедро дарить одному не по силам. Так сказал Алкиной. И понравилось всем предложение. Стали они и для сна по жилищам своим разошлись. Только однако явилась из тьмы разоперстая эос. С крепкой утварью медной они к кораблю поспешили стала корабль обходить Алкиноя священная сила. Сам под скамейками все разместил он подарки фиаков, чтобы не мешали гребцам, когда они в весла ударят. Те, к Алкиною придя, приступили к роскошному пиру. В жертву быка принесла Алкиноя священная сила, Туч собирателю Зевсу, крониду, владыки над всеми, додро сожгли, а потом за пир богатейший уселись и наслаждались. Певец же божественный пел под фармингу, чтимый всеми людьми демодок. Но голову часто царь Одиссей обращал к лучезарному солнцу, к закату, мыслью его торопя. Уж очень желал он уехать, так же, как жадно мечтает о ужине пахарь, который плугом весь день целину поднимал на валах винноцветных. С радостным сердцем он видит, что солнце спустилось на землю, что уже время на ужин брести ему шагом усталым. Так, наконец, Одиссея на радость спустилось о солнце. Веслолюбивым мужам фиокийским тотчас сказал он, больше всего обращаясь со словом своим к Алкиною. «Царь Алкиной, между всех фиокийских мужей наилучший, в путь снарядите меня, сотворив возлияние бессмертным, сами ж прощайте». Тут все совершается так, как желало сердце мое. И отъезд и дары дорогие, Пускай их благословят урониды бессмертные. Пусть безупречной дома жену я найду Здоровыми всех дорогих мне. Вы же на радость законным супругами Детям любимым здесь оставайтесь. Пускай всевозможные блага пошлют вам боги, и пусть никакой с народом беды не случится. Слово одобрив его, согласились все, что в отчизну должно его переслать, ибо все справедливо сказал он, молвило вестнику после того алкино его сила. Воду с вином понтаной В кратере смешай